Глава семнадцатая «Ну, снова здравствуй, отец!» — проборчала Лиза из-под лобья, скрестив руки на груди и глядя на приближающегося радостного Бухича. Она прямо-таки изображала обиду, огромную и все поглощающую. По крайней мере, именно это Лиза хотела донести до отца. Но, учитывая, что ауру силы она держала в руках, Мне было понятно, что не так уж она и злится. Судя по всему, выплеснуть энергию и эмоции в недавней битве было хорошей идеей. «Здравствуй, дорогая!» Бухич широко раскинул руки и быстро подошел к своей дочери. Она рефлекторно сделала два шага назад, но старого императора это ничуть не остановило. Он буквально подпрыгнул к ней и заключил ее в объятия. Учитывая разницу их размеров, это получилось у него довольно легко. А дальше он неожиданно начал крутить её, а в конце вообще подкинул в воздух. Я прикинул. Метра так на четыре. Это надо было видеть в этот момент лицо Елизаветы. Она улыбалась и была просто счастлива. С какой любовью она смотрела на своего отца. Я даже испытал лёгкую зависть. Мой папашка-король был так себе. Да и Годдард до моего совершеннолетия явно был далёк от идеала отца. Но, с другой стороны, я сам могу стать таким отцом. Я повернул голову направо и встретился глазами с Анной, которая держала на руках мелкого Антона Александровича. И, судя по её глазам, она подумала о том же самом, потому что молча, просто укоризненно покачала головой. «Мне стало немножечко стыдно» но совсем ненадолго, потому что человечество, кроме меня, никто не спасёт. А с другой стороны, Антоха ждать меня, чтобы повзрослеть, тоже не будет. Придётся, как это она называла умными словечками, находить баланс между личной жизнью и работой. «Поставь меня на землю, я же императрица», — прошипела Елизавета, но по её глазам было видно, что ей вполне комфортно в сильных руках отца. Очередной раз это подтверждало, что дети всегда остаются детьми. Даже если ты одна из самых сильных одарённых мира и императрица огромного государства. Бухич с усмешкой поставил её на землю. «Слушай, повинуюсь, ваше императорское величество!» — улыбнулся ей. «Здравствуйте, дядя!» — подал голос доброхотов, подойдя сбоку. И вот тут было неожиданно. Бухич нахмурил брови и повернулся к нему. «Всё ещё продолжаешь убивать людей в момент плохого настроения, племянничек!» Последнее слово он словно выплюнул. А вот тут интересно было посмотреть на алмазного короля. Говнюк он был редкостный, что уж там говорить. Но вот страха или уважения в его глазах я особо не видел, даже в те моменты, когда сильно прижимал ему хвост. Но вот прямо сейчас он понурил плечи, как будто даже уменьшился в размерах. «Прости, дядя!» «Я стараюсь не выпускать внутренних демонов», — тихо прошептал он. На это Бухич громко расхохотался, причем смех его явно не был веселым. «Вот, посмотри на этого мальчика», — он кивнул на Эллариона. «Вот у кого внутри демоны, и он держит их в узде. А ты просто избалованный сопляк, которому вселенная дала слишком много ума и сил для такого характера. — Хорошо, что моя сестра умерла, не дождавшись момента увидеть, во что ты превратился. — Дядя, всё совсем не так. Ну вот, и Доброхотов показал зубки. Видимо, он был готов терпеть наставление от своего могучего дядюшки. Но и у него всё-таки рано или поздно наступал перебор. Да и что тут говорить? Характер, что у него, что у Елизаветы, что у Бухича явно родственный. Из той породы, что загнобить кому-то вряд ли удастся. С другой стороны, это может продолжаться вечно, поэтому я вздохнул и выступил вперёд. «Алмазный мудак, конечно, тот ещё урод», — примирительно начал говорить я. Вот только и добра для империи он сделал больше, чем большинство так называемой аристократии вместе взятой. Странно, несмотря на то, что я назвал доброхотового мудаком и уродом, он сам на меня посмотрел чуть ли не с благодарностью. «Вообще-то и сам и...» — снова сбился я. «Бухич», — поправился я, заслужив кривую усмешку от старого императора. «Ты сам был свидетелем всего, что он сделал. Да и детей крестить я ему не отдам, да и дружбы у нас с ним никогда не будет. Но как сильный союзник и безусловный патриот Родины, он будет явно полезен». «Цель оправдывает средства. Не так ли, Александр?» С искоркой в глазах посмотрел на меня Бухич. Мне эта словесная перепалка, честно говоря, поднадоела. «Слушай, да хорош умничать уже», — в сердцах сказал я, и краем глаза увидел, что и Лиза, и Доброхотов напряглись. Для них он все еще был, хоть и не основным, но императором российским, а для меня это был рефлексирующий старикан с мерзким характером, который умудрялся жить в гармонии с собой, только хорошенько набухавшись. к слову Сейчас он был трезвый и, судя по всему, очень страдал от этого. «Хорош уже демагогию разводить», — сказал я. «Ты зачем-то позвал сюда дополнительных гостей? Поэтому давайте быстро обговорим, кто и что хочет. У меня ещё дело не в проворот. Я бросил взгляд на усадьбу, а потом повернулся к Анне. «Анюта, солнышко, попроси, пускай гвардейцы сгоняют за Кренделем и Арнаутским». Прямо сейчас нужно кое-что подправить в защите поместья. «Защита против теней?» — тут же догадался Бухич, глядя на меня задумчиво. «А ведь она у тебя уже стоит. Неужели ты сможешь усилить ещё больше?» «Смогу», — сказал я. «Не сомневайся. Попрошу в штаб-квартиру», — махнул я в сторону беседки. «Анечка, зайка моя, попроси Семёнову приготовить закуски. Обедать будем потом». Я взглянул на Бухича и переминающегося в стороне Бурбулиса. «И да, никакого алкоголя». Снова насмешливая улыбка Бухича была мне наградой за эти слова. Ну, в принципе, мне похрен. Как-то слишком резко он из алкоголика превратился в императора, и мне это ни хрена не нравится. Хочет быть императором, пускай валит к себе в столицу. А у меня хозяин и командир только один — это я. «Лиза?» Оля, Бухич, Максимилиан и я, — дополнил я свое послание. — Все остальные свободны. — Саша, не называй его так, — начала Елизавета. — Да ладно, доченька, я самому разрешил. — А что здесь такого? — показательно нахмурился я. — Императрица ты, а кто? — махнул я на старика. Непонятный человек, который бросил страну в один из самых сложных моментов, после чего чуть не потерял дочь и все свое государство. А еще он постоянно бухает. Так как мне его называть, если я не Бухичем?» «Ты забываешься, барон», — огненная аура Лизы начала ощутимо выбиваться наружу. Видимо, все-таки уважение к отцу у нее еще осталось. «Если ты не успокоишься, то разговаривать мы будем без тебя», — я внимательно посмотрел ей в глаза. Эта фраза заставила на секунду пламя в императрице вспыхнуть еще ярче но так быстро и погасло. Кажется, она уже немного поняла мою природу. Мы сели. Больше всего меня смущала непривычная молчаливая Ольга, которая задумчиво смотрела на всех нас по очереди. Учитывая ее прошлый буйный нрав, было как-то странно и подозрительно. Ну и Доброхотов не спешил открывать рот, но, похоже, уже по другой причине, чтобы не привлекать внимание Бухича. В беседку поварята тут же принесли чай, кофе и закуски. Семёновна осталась себе верна. И под понятием «закуски» маскировался не только обед, но вместе с ним ещё и ужин. Я сразу схватил вилку и наколол на неё румяную, истекающую жирком котлету. Откусил сразу половину. «Ну, рассказывай», — повернулся я к Бухичу. «Какие государственные планы пришли в твою мудрую голову?» «Саша, не ерничай!» — скривился Бухич. Я хотел ему ответить что-то едкое, но увидел, что, похоже, он уже включил переключение из безмозглого и безбашенного пенсионера-алкоголика в режим императора. В любом случае, я тоже не планировал строить из себя клоуна, поэтому запихнул в рот вторую половину котлеты и ткнул вилкой в следующую. «Опасность нависла над всем миром», — начал Бухич медленно, с чувством, с расстановкой, значительно глядя на нас всех. «Я же подавился котлетой, и так как рот у меня был занят, я просто положил вилку и поаплодировал временно трезвому бухому императору». «Да что ты говоришь?» «Нет, тут я не мог сдержаться». Бухич нахмурился. «Императрица нахмурилась» а вот краешки губ Ольги поползли вверх, хотя она отчаянно пыталась их сдержать. Да и Доброхотов смотрел на меня с пониманием. Я решил продолжить. «Ты сейчас про кого? Про неназываемого? Про Морфея? Про Джинов? Или про теневой план? Или про возвращение серых, которое, я уверен, скоро состоится? Или про весь трэш, что устроило человечество, воюя друг с другом?» Лиза, Оля и Доброхотов посмотрели на меня, удивлённо пытаясь понять, о чём я. Но мне же была интересна реакция Бухича, и он не подкачал. «Джины тоже уже здесь?» — нахмурился он несколько растерянно. «Ага. То есть неназываемые морфеи его не удивили. То есть сидящий передо мной человек был знаком с устройством многомерной вселенной. Более того, его познания не ограничивались только этим миром. Сколько тебе лет вообще? На самом деле?» и отложил в сторону вилку и наклонился вперед. Оперевшись на руки, пристально посмотрел ему в глаза. «Это не имеет к делу никакого отношения». «Я настаиваю». «Папа, Александр, я вас прошу», — начала Елизавета. Бухич глубоко вздохнул. Я усмехнулся. «Чуть больше, чем считается на самом деле». «Меня этот ответ не устраивает», — покачал головой я. «А другого ты прямо сейчас не получишь», — холодно ответил Бухич глядя прямо мне в глаза. Ну вот. Я невольно улыбнулся. Наконец-то хоть какая-то попытка защититься. Я уже думал, что он позволит издеваться над собой безнаказанно. Видимо, он не растерял всю свою гордость. Если со всеми остальными он держится на прошлой репутации, то сейчас со мной придется завоевывать новую. Его аура силы напряглась и потихоньку начала исходить наружу. Я в очередной раз подумал, как много у него секретов. «Я сказал, это не имеет отношения к делу», — повторил он. «Окей», — поднял я руки, взял вилку, посмотрел на стол, подцепил толстый стейк, который ловко перекинул к себе тарелку. Он удобно разлёгся на ней, а я с улыбкой вспомнил выражение моей Анны. Лежит и уши свесил. «Да, стейк действительно был больше моей тарелки». «Но это сейчас мы поправим». Отрезал большой шмат, запихнул себе в рот, кивнул головой, показывая, что я готов слушать дальше. «Атланты уже почти готовы к вторжению», — скривился Бухич, косо глядя на меня и обращаясь к своим родственникам. «Так получилось, что я узнал об их существовании. Они узнали о том, что знаю я. У меня не было вариантов». Но я должен был уйти, иначе бы пострадал не только я, но и вся империя. Да, дочка?» — грустно посмотрел Бухич на Елизавету. «Я не мог с тобой поделиться этим знанием и причиной своего ухода, иначе я подставил бы и тебя под удар». Теперь повернулся ко мне. «Вот только уйти-то я ушел, но сделать ничего не смог. Кроме меня...» «Об Атлантах знали четыре человека. Двое из них погибли, а двое исчезли». Он сделал паузу, снова заглянув мне в глаза. «Огиб Антон Галактионов. Второго человека вы не знаете. Эти два — Александр Галактионов и Артем Галактионов». Не могу сказать, что он меня удивил. Что-то подобное я и представлял. «Падение моего рода дело рук Атлантов», — предположил я. «Не совсем», — вздохнул Мухич. «Во-первых, мы не работали через так называемую организацию, свою полуофициальную структуру. Во-вторых, тут поработали деньги и грамотно направленная ненависть. Твой род не любили, Александр. Сильно не любили». «Спасибо. Я знаю». «Кинуть немного денег, столкнуть лбами пару конфликтующих сторон, подлить масло в огонь. Это они прекрасно умеют, при этом помочь не называемому Тут уж двойной джекпот. Бухич откинулся на спинку стула. Если бы Антон Галактионов не остановил первую волну Роя, то человечество было бы уже уничтожено. Если бы Александр Галактионов не сделал того, что он сделал, вокруг сейчас бы бегали живые трупы. А если бы Артём Галактионов не поступил так, как он поступил, то атланты уже захватили бы этот мир. Теневой план присоединил бы этот мир к себе, и живых людей не осталось здесь в принципе. Я между делом отметил, что он называл Серых Роем. Это ещё одно подтверждение того, что он не так и прост. С Александром более-менее понятно. С Антоном тоже, — покачал головой я чем вызвал удивление в глазах у Бухича. А вот с Артёмом мне нифига не понятно Он внимательно смотрел мне в глаза и грустно улыбался. «Артём! Он просто уничтожил первую базу Атлантов, откуда готовилось вторжение, но при этом погиб сам». «Вот оно как!» «То есть сейчас они перебрались на новое место?» «Ну...» но... — протянул Бухич. Первый раз они недооценили человечество, за что чуть не поплатились. А человечество заплатило непомерную цену в размере уничтожения гордого рода. Твоего рода. Часть гвардии Галактионовых, которая не полегла в Арктике, погибла при нападении на Атлантов, уйдя с Артёмом Галактионовым в последний поход. Но что было дальше, я так понял. Ты откуда-то знаешь? Кстати, откуда? Он внимательно посмотрел мне в глаза. «У всех свои секреты», — пожал я плечами. Я все еще не понимаю, как с ним разговаривать. Он долгое время жил с нами, надо сказать. Много помогал, но и видел он всего предостаточно. В принципе, он знает про мой род больше, чем кто-либо другой в этом мире, напрямую не связанный с моим родом. Если он не понял, что медоед приходит в себя... Что он является кладезем полезной информации, значит, пока ему лучше не знать. «То есть, я правильно понимаю, ты просто прятался и чего-то ждал?» Первый раз за весь разговор Бухищу усмехнулся «Я ничего-то ждал. Я ждал конкретно тебя. Неужели ты думаешь, что с Бурбулесом мы встретились случайно, и я не понимал, кто он такой на самом деле?» «Не думаю», — сказал я. «Но откуда ты знал, что я появлюсь?» «Вселенная мне подсказала», — загадочно улыбнулся Бухич. Снова удивленные взгляды его родни. И снова улыбка вылезла у меня на лице. Становится все интереснее и интереснее. А если чуть конкретнее? «Вселенная мне также подсказала, что говорить тебе и в какое время. мне сейчас еще не время». Прямо сейчас Бухич, похоже, потешался надо мной. Это выглядело очень нагло. А все остальные вообще не могли ничего понять, если бы не одно «но». Я понимал, о чём он говорит. Как раз этого объяснения мне было достаточно. Ну как достаточно? И что же вдруг произошло? «Мой косяк», — вздохнул Бухич. «Я видел, что твоя маленькая армия развивается семимильными шагами». «Я решил слегка обновить информацию об Атлантах, чтобы понимать, с чем нам придется столкнуться». Он взглянул на меня со смешкой. «Или у тебя были совсем другие планы? Хотел мирно существовать со всеми другими существами в этом мире?» «Даже не собирался», — сказал я. «Хотя он меня подловил. В голове у меня такая мысль была. Не люблю, когда мне кто-либо, кроме Кодекса, указывает, что делать». Бухич здесь молодец, хорошо считывает эмоции. Вот только я тоже не сидел просто так на заднице. Я поднял кое-какие связи, рассчитывая на то, что некоторые члены организации падки на золото и некоторые услуги, которые я могу предоставить. Но всё гораздо хуже, чем я думал. Если раньше людей в организации было большинство то сейчас на всех руководящих постах поголовно личинки. А некоторых из них даже я не смог определить. Я кивнул, понимающе. Да, тени — те еще затейники. Высшие тени подселяются к человеку настолько незаметно, что сам человек не понимает, что он уже под контролем твари. И определить это было чрезвычайно сложно. У Бухича не хватило знаний. У меня точно хватит. И да, я уже их всех просканировал, но, по ходу, придётся теперь устраивать периодические проверки. Вообще, теперь уже и тени, и морфеи ведут грязную игру. И не каждый человек сможет им противостоять. «И что ты думаешь, как они будут действовать, и, главное, когда?» — спросил я Бухича. «Они ещё не совсем готовы. Они, так сказать, теряют разгон». «Рой загнали обратно к себе на планету. У неназываемого угрохали всех эмиссаров. Морфей возник неожиданно. это ты ещё что-то упомянул про джейнов «Они угрозы не представляют», — перебила собеседника. «Хорошо, если так», — ответил Бухич. «Думаю, что прямо сейчас атланты не нападут. но охоту за мной устроят, потому что я точно знаю, где они находятся». Он посмотрел на меня. «Судя по твоим глазам, мне кажется, что и ты знаешь». Я согласно кивнул. «Не точно, но при желании я это узнаю». «Я тебе подскажу», — сказал он и повернулся к своим родичам. «Странный разговор, не правда ли?» «Ещё мягко сказано», — сказала Лиза. Доброхотов просто согласно кивнул. «Расскажу вам чуть более подробно, но не сейчас», — сказал Бухич, глядя на меня. Александр, не хочется повторяться. Он это всё знает. Для вас это будет новостью. Откуда он-то всё знает, дядя? нахмурился Доброхотов. Секреты рода. Так Галактионов всегда говорит. Верно, рассмеялся Бухич. Но дело не в этом, Саша. Мне нужна такая же защита, как у тебя, чтобы ты не придумал в императорский дворец. Цена не имеет значения. Поможешь? Я задумчиво почесал подбородок, который уже надо бы побрить. «Думаю, да», — задумчиво сказал я, увидев недоумение на его лице. «Я не набиваю цену. Тем более сказал, что не в деньгах дело. Есть кое-какие ингредиенты, что мне понадобится и которых у меня сейчас нет». «Это не проблема. Мы купим всё, что надо». «Это как раз-таки проблема», — я усмехнулся и пододвинул к нему планшет, на котором было открыто сообщение от моей супруги. Там было написано. Организация только что назначила награду за голову каждого члена рода Галактионовых. Угадай, сколько стоит твоя голова. Бухич расстроенно покачал головой. а а, -а ну, значит, черный рынок для нас закрыт полностью». «Можно?» — спросила Елизавета, и тут же посмотрела на меня задумчиво. «И сколько же стоит твоя голова?» «Без понятия. Ты видишь, они со мной в угадайку играют. Можем сделать ставки». «Да все хуже, чем я думал», — сказал Бухич. «Кажется, они поняли, с кем имеют дело. Есть понимание, как они это сделали?» «Понимания нет. предположение есть. Я убил всех разведчиков, но, судя по всему, за битвой наблюдал сам патриарх. Если не знать, где его искать...» то я его не достал бы». «Почему же он не вышел и не разобрался с нами?» — нахмурился Бухич, опять же не удивившись странному термину. «Подозреваю, он что-то увидел, с чем не захотел связываться», — хохотнул я. «Это при том, что по спине у меня пробежали холодные мурашки. Если это был действительно теневой патриарх, он понял, что я охотник». Но вот чего он не понял — так это того, что сил у меня сейчас маловато. Смог бы я с ним справиться. Ну, как говорит сара Абрамовна, такое. А с другой стороны, — улыбнулся я, — я знаю, чем мы займемся. — И чем? — спросил меня Бухич. — Просто добудем эти нужные нам ингредиенты и сделаем этот мир чуточку безопаснее. Здесь находятся одни из самых сильных одаренных империй. Я думаю, Пушкин, Алексеев также будут не против присоединиться. У меня в подвале сидит ещё один индивид, который молит об имперской милости. Этот гондон так-то ещё похож чем наш милый Максик, улыбнулся я, глядя на Доброхотова. Но при этом гондон такой же сильный. Так что можем организовать что-то вроде штрафного батальона. Ну, это если ты, конечно, Лиза одобришь. — Может, его проще казнить? Лиза вопросительно посмотрела на меня. В общем, если в двух словах так, значит, вот что мы делаем сейчас. Я хлопнул в ладоши. Сейчас мы покушаем, поспим и пойдем зачищать Иркутский эпицентр. Пришло время навести порядок в собственном доме. В смысле, я виноват? Оторопел я от такого расклада, который выдал Бухич. Стоп. «А ну-ка, дыхни!» «Да пил я, пил! Словно сам этого не знаешь!» — вздохнул Бухич, смешно махая руками, словно и не император вовсе. «Но это и правда твоя вина!» «Тут я согласен с моим дорожайшим родственником!» — едва усмехнулся Доброхотов. «Барон, который в одиночку ломает устои и страны, это, конечно, имеет свое влияние на этот мир!» «Так, стоп!» — замахал я руками. «Давайте не спихивать на меня всех собак, тем более блохастых. Сами тут развели беспорядки да, до такой степени, что пришлось вмешаться мне». Все дружно заржали. Собственно, мы уже поели и немного попили. Вот только Бухич, походу, имел определенные сложности с резким переходом на трезвую жизнь, поэтому он, на напорос с Бурбом, пропадал ненадолго. Ну как ненадолго? Полчаса для этих двоих было подобной вечности. Сейчас мы сидели на большой веранде с бокалами в руках. И прямо сейчас передо мной сидел старый добрый Бухич. Хорошо это или плохо? Ну, война план покажет. «Извини меня, Александр, но твое личное дело занимает в моем дворце отдельную комнату, где тебя только не носило и чего ты только не делал». Это уже подала голос немного раскрасневшейся Елизавета. «Паршиво работают». «Что, прости?» — переспросила меня Лиза, которая не поняла, о чём это я. «Говорю, что хреновая у вас разведка, раз только одна комнатушка, и там маленькая. Я бы назвал её кладовкой». Я и правда знал, о чём говорю, так как был осведомлён об этом месте уже давно. Мне его показал шнырька и долго ржал с не самых удачных фотографий, которые у них были. Информации у них хоть и было много, но в большинстве своём она была бестолковой. Для примера, там были запечатлены целые недели из моей жизни, которые удалось запечатлеть в самом начале моего появления здесь. Где я обедал, с кем встречался, что и кому сказал на приёме перед дуэлью. «Ну, как есть», — надула императрица свои губки. Самое интересное, что я просто спросил у Буха, какого хрена вообще Мною заинтересовались атланты. Не верил я, что они пришли только за ним. Вот вообще не верил. Ну, а он поступил, как всегда, вместо того, чтобы дать нормальный ответ. Просто сказал, что я сам во всем виноват, и свалил с Бурбулесом перетереть. Перетерли, блин. Вообще, я не так представлял себе эти семейные посиделки. Вечно язвительный Доброхотов даже не шутил. И больше молчал. Кажется, дядя его сильно прессанул до ужина, без моего присутствия. Лиза большую часть времени не отрывает от отца задумчивый взгляд. А Ольга ведет себя так, словно ничего не случилось. Так получилось, что наша компания разделилась на две части. На веранде сидели я и вся императорская родня, а в беседке мои жены Ларик и Эмика. Конечно, может показаться, что Эмика и Ларик тут лишние. Но мы с Бухом вчера поговорили, И нам нужна была именно Эмика, которая передаст послание своему отцу. Послание лично от Буха. «В общем, я готов», — наконец выдал базу Бух, когда допил очередную бутылку. «В первую очередь, я тут подумал. Атланты атлантами. Но должен извиниться перед тобой, Лиза, и тобой, внучка, за то, что вот так пропал. Эх, черт, оправдание!» «Эй!» — возмутилась Ольга. «А почему ты меня не по имени называешь?» Хоть Ольга и задала вопрос, но ее дед решил не отвечать. У него в голове сейчас явно крутилось много разных мыслей, которые он тщательно подбирал. С другой стороны, уже столько было выпито, что в этом я не так сильно уже и уверен. «Дальше я должен сказать, что хоть и извиняюсь, но делаю это неискренне». А вот теперь он снова стал похож сам на себя. «Я принимаю ваши претензии, но я же объяснил ситуацию. И вообще, почему все ваши претензии обращены ко мне?» «Может, потому что ты нас бросил?» Сколько боли и злости снова было в голосе Лизы. «Бросил», — кивнул он серьезно ей. «Передав ваши руки страну в не самом плохом состоянии. Вот за твоего мужа я должен извиниться». Впрочем, я исправил эту оплошность». «Убив его», — начала была Лиза и остановилась, а затем продолжила. «Ладно, за это спасибо. Хоть эти действия и привели к войне». «Довольно интересной войне», — весело рассмеялся Доброхотов. Правда, долго его смех не продлился под взглядами Буха и Лизы. «Понял, молчал», — сделал он жест пальцами, словно закрывает свой рот на замок. Доброхотов нервничал и сильно. «Максимилианка, как всегда, воинственный и не смешной», едва усмехнулся Бух, а затем повернулся к внучке. «А вот твои успехи меня радуют, хотя это и не твоя заслуга». «Хм, вот я слушаю его сейчас и понимаю, что он не самый идеальный отец и дед, и хорошо понимаю, о чем он говорит, но... Это в некотором роде жестоко. Его внучка и дочь не идеальны» а он, в свою очередь, не даёт им права на ошибки. «Вообще-то, я только дал ей направление, а дальше она уже сама», — решил вмешаться я. «Верно», — согласился он со мной. «Да не будь она избалованным ребёнком, то ничего этого и не было бы». Самое смешное, что его слова Ольги уже не волновали. Она после того, как вернулась, стала совсем другой. Даже сюда она прибыла без своего оружия, а ведь раньше никогда с ним не расставалась стала спокойнее от решения а также временами поглядывает в телефон мне было интересно что она там делает а потому попросил шнельку посмотреть думал ей просто скучно с нами а она там участвует в государственном совещании хоть и в электронном виде Хм, хотел бы я знать сколько в том осколке её били по голове прекрати стараясь не сорваться вмешалась лиза да мы не идеальные «Но и ты тоже не отец и дед года». «Ты права», — кивнул он ей. «Наверное, в этом всем, что происходит, есть и моя вина». «Наверное», — хором выдали все, кто находился в комнате. Бывший император только обвел нас всех взглядом, а затем кивнул, показывая нашу правоту. «Мои методы оказались не самыми лучшими. Я дал вам полную свободу» и возможность жить своей жизнью, принимать собственные решения. Вынуждена, как я уже сказал. Но, тем не менее...» «Ты бросил нас», — покачала головой Лиза. «Вот же, заладила, бросил и бросил», — стал злиться Бух. «Верно. Я вас оставил. И это было не пустое имение с голыми стенами и долгами». «Я оставил вас в сильнейшей империи с мощной и боеспособной армией, крепкой экономикой и перспективами на будущее!» Как же грустно улыбнулась Лиза после его слов. «Вот только вся эта стабильность держалась на тебе, и когда ты ушел, все стало рушиться». Я понимал, к чему ведет Бог. А вот Лиза и Ольга не поймут. Ведь они сейчас считают, что является пострадавшей и травмированной стороной. Брось я сейчас Антоху, и что будет? Даже если это будет ради Ордена, поймёт ли он меня лет через двадцать? Конечно же, нет. Он не поймёт, как я мог всё бросить и уйти, и плевать на долг по той причине, что всегда есть выбор. И это не тот выбор, который часто сами себе рисуют глупые люди. Пойти или не пойти. Можно забрать всех с собой или справиться быстрее. Но это рассуждает Сандер, который имел вес и мог изменять многие планы в самом их зародыше. «Ты много раз проклинала меня по ночам?» — спросил он внезапно у Лизы. «Бывали такие дни, не стану скрывать». «В такие дни ты хоть раз подумала про мои желания и чувства? Или хотела, чтобы я вернулся и снова взял власть в свои руки, сняв тяжелую ношу с твоих плеч?» Лиза не ответила, но здесь и не нужно было. «Раз ты не хочешь и не справляешься, то почему этим должен заниматься я? Я долго правил. Слишком долго и всегда...» На этом он замялся. «Всегда мечтал про пенсию, на которой смогу делать только то, что нравится мне. И когда я этого хоть и вынуждена, но добился...» то вдруг всем срочно нужен стал. Но уж нет. Я тебя воспитал и обучил не только управлению страной, но и секретами рода. Рода, который...» снова — снова взымялся. «Который имеет своих секретов не меньше, чем Галактионовы. И я очень удивлен, почему ты ими не пользуешься. Хотя... Кровь ты уже пробудила, хвалю. Хорошая вещь». Бухич так зажигательно это рассказывал, что я сам чуть не расплакался. Вот что означает прирождённый оратор. И всё было бы хорошо, если бы я его не знал. Пенсия? Прятался от атлантов и случайно спился? Ха!» «Я нуждаюсь в помощи. Не для себя, для империи. Кажется, она...» — подбирала Елизавета нужные слова. «Умирает?» — кмыкнул он. «Тебе так кажется, дорогая» такое происходило в истории нашей державы множество раз и ты сама это прекрасно знаешь не может империя умереть хотя бы потому что наши люди умеют в критический момент взяться за голову и не только жрать и но слово пить он не сказал кажется не так я представляла себе этот день задумалась с улыбкой ольга «Может, я пойду прогуляюсь и через часик вернусь деда ты же не пропадешь снова «Пропаду, но чуть позже. Пока у меня есть некоторые дела, нужно все же замуж тебя снова выдать». Я вином подавился после последних его слов и того тона, которым это было сказано. «Меня?» — просто обалдела Ольга. «Ой!» — он понял, что сказал что-то не то и перевел свой взгляд на Лизу. «Тебя замуж. Вот, теперь все правильно».